Войны и междоусобицы. Воевать я начал рано. Взрослые еще жили воспоминаниями о прежних схватках. Еще отец мой на гулянках, зажмуриваясь и мотая головой, самозабвенно выводил. Погиб на мартовской заставе чекист Павленко Михаил. А я уже сражался с фашистами и самураями. В качестве пограничной собаки, как сообщалось выше. Не надо смеяться. Если мне за что-нибудь и следует поставить хотя бы малюсенький памятник, то, конечно же, за мою службу пограничной собакой. Потому что ни одну работу в жизни я не исполнял потом с таким рвением и такой отдачей, как эту. Войны мы вели в самделишные и многодневные. Заранее в разных концах улицы, это было еще на Болотной, Возводились снежные крепости в три пацанячих роста, с башнями, бойницами, тайными лазами. Крепости обливались водой и дозревали потом на морозе. По ночам, вооружившись лопатами, железными прутьями, стамесками, приползали вражеские диверсанты, ковырять стены недостроенных твердынь. Если охрана обнаруживала диверсантов, то первым на них бросался я, пограничная собака. Причем, по условиям игры, я не имел права подниматься с четверенек. Диверсантов хватали, заломив руки за спины, вели в неусыпно функционировавший штаб. Там допрашивали, а затем расстреливали под стеною крепости заледенелыми снежками. После такого расстрела многие диверсанты уходили домой, шмыгая разбитыми в кровь носами. Словом, на войне было, как на войне. Настоящая строгость и дисциплина. Настоящие герои и настоящие предатели, которых, не приведи бог, как волтузили свои и презирали чужие. Были даже морально разложившиеся элементы, терроризировавшие мирное население. У нас таким элементом числился Юрка Бреев, приемный сын дяди Паши. Юрка запихивал в карманы несколько перегоревших электролампочек, в самый разгар сражения сворачивал к своему немилому дому и бомбардировал его настывшие стены. Лампочки лопались с ружейным звуком. На двор с кочережкой в руках выбегала разъяренная бабка Акулина и под ее натиском рассыпались ряды атакующих. Кочережка под слеповатой бабки Акулины была неразборчива, доставалась и правым, и виноватым. Юрку не отправляли в трибунал только потому, что он терроризировал свой, а не чей-нибудь дом. И еще потому, что конфликт его с бабкой Акулиной на улице уважали. По-настоящему мы отмечали и свои победы. Кешка Дорофеев выстраивал поцарапанное, задохнувшееся воинство в шеренгу, раскуривал папироску и, выкликая бойцов по одному, награждал генеральской затяжкой из своих рук. «Митрюха!» — командовал он. «Два шага вперед!» «Кыня!» «Филиппон!» «Репа!» «Шарыча!» «Козел!» «После сопливого не буду!» — дерзко говорил козел. Мы уважали своего командира, но в принципиальных случаях держались независимо. Каждый знал себе цену. Кешка грозно ломал белесую бровь. «Шарыча! Сопли ликвидировать в 24 часа!» Он сам отрывал измусоленный кончик мунштука и вновь протягивал папиросу козлу. Последним Кешка награждал меня. «Копченый!» – выкликал он, сокращая мое длинное прозвище, и я впервые за всю компанию шел к нему на двух ногах. Говорят, игра не доводит до добра. Мы так неистово играли в войну в одну только войну, не признавая никаких других забав, что настоящая война, видимо, просто не могла не начаться. Конечно, на самом деле это не так. Все наоборот. Мы потому и играли в войну, что она давно уже грохотала в мире, неотвратимо катилась к нашему порогу. И все же, когда я теперь вспоминаю тогдашнюю нашу воинственность, она кажется мне страшным пророчеством, и я с невольным суеверием присматриваюсь. Во что играют нынешние мальчишки? И когда они всего-навсего гоняют шайбу, или, забираясь по очереди в раздобытую где-то кразовскую покрышку, катают друг друга по двору, тренируясь на космонавтов, мне верится почему-то, что завтра опять наступит мирное утро. Начало настоящей войны ознаменовалось тем, что вдруг исчезли веселые люди. До этого, точно помню, их было очень много. Молодых, светлолицых, добрых людей моего довоенного детства. Они носили белые рубашки с подсученными рукавами и гимнастерки. Смеялись, пели, ездили, стоя в кузовах трехтонок и полуторок. А над ними кружились маленькие аэропланы, рассыпая листовки. Наверное, потому что я был еще очень мал, мне трудно разделить их по лицам, голосам, росту. Они запомнились мне как один человек, вернее, как одна майская демонстрация. Так какое-нибудь далекое-предалекое лето остается в памяти одним солнечным утром, одним радостным ливнем или одной таинственной канавой с лопухами. И вдруг их не стало. Исчезновение редких гостинцев, яблок, конфет, мороженого, обязательных пельменей по праздничным дням, я обнаруживал чуть позже. А сначала пропали веселые люди. И тогда заметнее стали люди плохие. На улице Аульской, куда мы переселились в начале войны, скоро все узнали имена уклонившихся от фронта грыжевиков. Самым ненавистным из них был Алексей Гвоздырин, живший от нас через один дом, тот самый, который однажды бил воришку. Непонятно, когда гвоздь успел отстроиться на зачинающейся Аульской. Остальные еще спешно лепили свои хибары, а его изба уже стояла готовой. Лучшая на улице изба, крепкая, основательно врытая в землю, похожая на дот. В этом своем доте гвоздь и пересиживал войну. Семейство его не бедствовало. У Гвоздырина был самый большой на улице огород, самая породистая корова, остророгая семменталка-красуля, самая пышнотелая жена, дурашливая и бессовестная тетка. Это она оповестила соседок про обнаруженный вдруг у мужа дефект. «Ой, бабоньки!» — пела она, радостно выпучивая светлые глаза. «А у мавота, Алексея, грыжа! Как атака грыжа, хоть бы посмотреть? Покажи, — говорю, идол. А он не кажет. Ой, не знаю, чё теперь делать. Придётся, однако, полюбовника заводить. Видать, теперь у Мареи отобью, а Ксёныча-то её, глуху тетерю. Марея, твой-то хоть как, без грыжи?» Казалось, Гвоздыриха нахально смеется в лицо хмурым соседкам, проводившим на фронт своих мужей и сыновей. Сам Гвоздь был мужик очень крепкий, сутуловатый, узкоголовый. Он ходил, наклонясь вперед, будто тянул за собой невидимый воз и напоминал чем-то упорного и злого коня. Впрочем, и остальные грыжевики выглядели не слабее Гвоздырина, круглолицей. Черноглазый хохол по фамилии Брухо был невысок, но так прочно сколочен и такая у него была упругая кирпичная рожа, что казалось, им можно забивать сваи. Наш правый сосед, дядя Петя Ухватов, одной рукой ставил на телегу куль с картошкой, так же легко, как хозяйка ставит на плиту чайник. Таких здоровых людей мне не приходилось встречать ни до, ни после. Как, наверное, все силачи. Дядя Петя был смирен, добр и непредприимчив. Грыжу ему раздобыла его проворная жена тетя Дуся. Все безбилетники работали на конном дворе, и если учесть, что бригадир их Балалайкин, длинный мужчина с маленькой кудрявой головой, тяготился такой же болезнью, грыжевиков набиралась в аккурат бригада. Кроме грыжевиков осталось на Аульской еще несколько мужчин, к фронту непригодных. Инвалид финской войны, без безногий Семен Ишутин. семён был тихий человек, ездил на низенькой тележке с колесами из шарика подшипников и торговал папиросами Северная Пальмира. Тихим он, впрочем, пребывал до тех пор, пока не наторговывал себе на водку. Тогда семён напивался, делался буйным, Слезал с тележки и, упираясь одними руками, с таким проворством начинал гоняться за своей женой и дочками, что они в страхе разбегались по соседям. Максим Аксенович Крикалин — старый, костлявый, глухой, как валенок. Его мы любили за геройских сыновей, у Максима Аксеновича два сына были на фронте, за рыжие казацкие усы, за бравую выправку и за веселое вранье. Враль Максим Аксенович был несусветный, видать потому, что других он слышать не мог, сам поговорить любил, а все правдивые истории пересказал, когда еще был помоложе. Анисима Емщикова не взяли на войну за многодетность, глупость и врожденную зубную боль. Зубы у Анисима болели постоянно, он вечно ходил завязанный белым грязным платком, боль свою переносил стойко. временами однако, Боль донимала Анисима, про что соседям тут же становилось известно благодаря жене его, здоровой, рыхлой, громогласной женщине. «Ну чё корёжишься? Чё ты корёжишься?» Разносился вдруг на всю улицу её могучий голос. «Болят, что ли? Да к пополоши водой. Вон на летней плите вода стоит тёпла. Возьми да пополоши». На Ямщиковском дворе воцарялась короткая тишина. Анисим, следуя совету жены, полоскал зубы. Но скоро голос емщичихи снова начинал содрогать плетни и оконные стекла. — Ну чё опять косоротишься? Чё косоротишься? Водой-то положишь? Не помогат? — Да ты чё же, горе луково, глоташь воду-то? Ты пополоши да выплюни, а ты глоташь, вот они и болят. Долгое время я считал, что из всех грыжевиков по-настоящему болен один дядя Петя Ухватов. Голова дяди Пети постоянно клонилась к правому плечу, в то время как огромный кривой нос был повернут в сторону левого. Из-за этого маленькие, серые, часто мигающие глазки дяди Пети смотрели жалобно, а дядя Петя казался очень несчастным. Между тем нос его смотрел в сторону с рождения, а шею дяди Пети не опасно повредили в одной давней свалке. Дядя Петя как-то наспор вызвался бороться сразу с четырьмя мужиками и всех поборол. Только шею они ему маленько своротили. Я про это тогда не знал. А что дядя Петя здоров, как слон, выяснилось из другого. Подошло время продлять ухватовую грыжу, и жена его, Дуся, прибежала к моей матери посоветоваться. Она отвернула край полушалка, показала отрез какой-то очень дорогой материи и спросила, что лучше. «Отдать кому-то там этот отрез или поросенка?» Мать сказала, что не знает, почем нончик грыжи. «Ох, да кабы грыжа!» — вздохнула тетя Дуся. «Моему-то погрозили вырезать. Вырежем, говорят, и на фронт. А кому его вырезать-то, подумай!» — тетя Дуся хихикнула. «Нет, теперь видно, насчет чахотки надо справку». Не очень таились и остальные грыжевики. Брухо первое время ходил прихрамывая и плаксиво морщил лицо. Но плаксивое выражение, во-первых, не лечило Брухе. Все казалось, что он дразнится. Во-вторых, ему великих трудов стоило наморщить свою физиономию. Настолько туго была она обтянута лоснящейся кожей. Брухо уставал. Так что, поколотившись недельки-две, он снял маскировку. Нахальнее всех держал себя бригадир Балалайкин. Его, как самого молодого и бездетного, женщины корили в глаза. Балалайкин только похахатывал, запрокинув голову и выставив кадык. Броня крепка, а бабоньки, говорил он. Броня крепка, и танки наши быстры. Чудовищный этот балалайкин не стеснялся по праздникам ходить на гулянки. С гулянок у нас не принято было выгонять даже неприятных людей. Наоборот, подогревший от брашки женщины Даже подчивали Балалайкина, как единственного мужика. Следили, чтоб стакан его не простаивал порожним. Балалайкин, захмелев, пел песни. «Кони сытые бьют копытами, разобьем под сталинском врага». Город Сталинск находился рядом, за рекой Томью, и значит, Балалайкин собирался допустить врага аж сюда. Инвалид финской войны и Ишутин хотел однажды побить ему за это морду но не дотянулся до верзилы Балалайкина со своей тележки. Игра в войну кончилась. Больше не надо было изобретать врага, делиться на самураев и наших, или хотя бы, когда не находилось желающих идти в самураи, всем вместе рубить полынь. Враг, живой, а не понарошку назначенный, оказался рядом. Полынь же не стоило врубать потому, что она стала теперь нашим партизанским лесом. Первую операцию мы провели против Балалайкина и провели блестяще. Мы не объявляли ему войны. Балалайкин был хуже фашиста. Он не способен был щадить ни детей, ни женщин, и мы ему войну открыто, Балалайкин просто переломал бы нам ноги. Акция поэтому совершалась тайно. Каждый вечер Балалайкин возвращался домой пьяным. Бригадирская должность позволяла ему угоститься на дурничку, и жадюга Балалайкин наливался водкой до остекленения. Шел он потом вслепую, тяжело давя землю сапогами сорок пятого размера. Его бросало из стороны в сторону, гнуло пополам, но все же Балалайкин не падал, пока не спотыкался о собственный порог. Этой своей способностью Балалайкин очень гордился, выставлял ее перед рядовыми коновозчиками как примерное качество. Людей, которые ночуют по канавам, не уважал и хвастался, что сам может дойти в дребезину пьяный хоть из Китая. Разработанная нами диверсия была проста до гениальности. Мы приблизили Балалайкину порога В узком проулке между огородом инвалида Ишутина и забором строящегося алюминиевого завода мы натягивали по над землей тонкую стальную проволоку и, схоронившись в Ишутинской картошке, ждали появления противника. Балалайкин спотыкался о проволоку, падал и тут же засыпал. Тогда из картошки выползали добровольцы. Мочиться на сволочь Балалайкина! Дело это считалось необязательным, к нему никого не принуждали. Но охотники всегда находились. Ради этой сладостной минуты они с полудня экономили боеприпас. Между ними почиталось даже за особую доблесть накопить такого боеприпаса как можно больше, дотерпеть да и обстрелять затем поверженного Балалайкина, не выказывая торопливости. И когда однажды младший из братьев Ямщиковых Юзя не добежав до места, пустил очередь в штаны, командир наш, Васька Багин, презрительно обозвал его самострелом. Скоро у Балалайкина выработался условный рефлекс. Он стал падать в проулке, если даже проволока не была натянута. Мы сняли осаду, сохранив только небольшой отряд добровольцев, и сосредоточили свои силы на других участках фронта. Балалайкин теперь катился по наклонной без нашей помощи. Коновозчики, видя, что он сравнялся по стойкости к выпивке со всеми остальными, перестали его угощать. Балалайкин закусил у дела и в надежде вернуть былую славу продолжал пить на свои. Но даже его железный организм не смог пересилить науку. Условный рефлекс аккуратно валил Балалайкина под забор, каждый раз в одном и том же месте. Только полтора месяца терпела такую жизнь молодая жена Балалайкина Зина а потом собрала в узелок юбки и уехала назад к матери, в деревню Кузедеево. Брошенный Балалайкин запаршивил в конец. Некому стало среди ночи затаскивать его в дом, обмывать, опохмелять рассолом, отпаивать горячим чаем. Грязный, загаженный, Балалайкин просыпался под забором в шесть утра, а к половине седьмого ему надо было уже появиться на разнарядку. Он почернел, одичал, кудри его свалялись. Коновозчики, сами навечно пропахшие конским потом, ременной сбруей, назимом, брезгливо воротили от вонючего Балалайкина носы. Кончилось тем, что Балалайкин исчез с конного двора. А однажды утром и дом его обнаружен был заколоченным. Победа наша была полной и окончательной. Алексей Гвоздырин, в отличие от Балалайкина, знал, что против него открыт второй фронт. С Гвоздырином мы вели затяжную позиционную войну. Временами он даже переходил в наступление и добивался успеха на отдельных участках. Гвоздырин, например, выкашивал в согре наши заветные полянки, а заодно разрушал шалаши, места тайных сходок. Мы в ответ, не дав траве просохнуть, сгребали ее в кучу, поджигали и бесновались возле костра до тех пор, пока гвоздь не выскакивал из дома с кнутом в руках. Мы рассыпались по кустам, миукая и лая, заманивали ополоумевшего от злости Гвоздырина вглубь Сагры, а тем временем специальная ударная группа совершала глубокий рейд, входила в тыл неприятелю и забрасывала его колодец бутылками с карбидом. Гвоздырин, приведенный в отчаяние нашей неуловимостью, заводил собак, специально покупал их парами, чтобы могли они действовать дружнее и бесстрашнее. Мы отправлялись на Форштадт к королю собачников Кривому Пине и говорили, что знаменитый его волкодав злодей нипочем не одолеет гвоздыринских псов. Оскорбленный Пиня брал злодея на поводок и вел стравливать с кобелями гвоздырина. Схватка обычно продолжалась недолго. Скоро гвоздырин выбегал из дома с дрыном отбивать своих полузадушенных собак. Тогда Пиня, рванув на груди рубашку, кричал «не по правилам» и тоже выламывал из плетня кол. Привыше всего Пиня уважал справедливость, он готов был живот положить на алтарь её. Алексей Гвоздырин мог бы прожить тихо и неприметно, удовольствовавшись тем, что избежал фронта. Как жили, например, Брухо и дядя Петя Ухватов. Но кулацкая натура его не знала удержу. Гвоздырин неприлично богател. Тучнела его жена, разрастался и благоухал его унавоженный огород, множилась скотина. Никто не любил Гвоздырина, а он не замечал этого и своим хапаньем все больше и больше вызывал огонь на себя. Чужие телята, выйдя из согры, наваливались грудью на плетень Гвоздыринского огорода и старались дотянуться до капусты. Могучий плетень этот будил даже куринное воображение. Наш петух Гоша, как только мать выпускала его из курятника, немедленно скликал свое семейство и вел его прямиком в огород Гвоздыриных, минуя тощие грядки Максима Аксеновича Крикалина. Он шел, настырно вытянув худую шею. В круглом глазу его горела решимость ликвидировать кулачество как класс. Навстречу Гоши выступал сытый голенастый петух Гвоздырина, какой-то невиданной породы с толстым бородавчатым гребнем Начиналась ежедневная битва. Грызлись наши собаки, бодались коровы, враждовали между собой наши квартиранты. Гвоздырин подбирал себе жильцов бессловесных, затюканных, таких, словом, которые могли бы пахать на него. Нам же доставался все больше народ независимый и горластый. Гвоздыринских батраков наши постояльцы не уважали, при любом случае старались их подковырнуть и унизить. Особенно отличался этим живущий у нас одно время корявый гармонист Иван. Иван выносил из дому табуретку, разворачивал на коленях гармонь и пел припевки, слова в которых специально переставлены были так, чтобы уколоть гвоздыринских квартирантов, а заодно и хозяина их, мироеда. Противник недолго выдерживал беглый огонь чистушек Скоро во дворе появлялась жена Гвоздырина, тетя Наташа, и вступала в перепалку с Иваном, тоже иносказательно. У Гвоздыриных был рябой бычок, вечно пропадавший в согре. Тетя Наташа начинала вроде бы кликать бычка. «Рябый! Рябый! Рябый!» Звала она и, выдержав небольшую паузу, злобно взвизгивала. «Черт корявый!» Тогда корявый Иван отставлял гармошку и произносил длинную обличительную речь. Он, во-первых, объяснял тете Наташе, какая она стерва. Во-вторых, растолковывал, почему она такая гладкая. И, в-третьих, сообщал, чего именно и сколько раз в сутки ей требуется, чтобы маленько растрясти жир. «Лексей!» — голосила тетя Наташа. «Не слышишь, как твою жену суконят?» Алексей Гвоздырин выбегал из дому, на ходу подсучивая рукав. Только этого момента и ждал корявый Иван. Он снова брал в руки гармошку и, негромко наигрывая, говорил приближавшемуся к Гвоздырину. «Ну бежи, бежи! Бежи, шибчик, уладская морда! Сейчас я из тебя мартышку сделаю!» Обычно Гвоздырин, покружив у нашей калитки, отступал. Он был храбрым только с пацанами, когда они бежали от него в рассыпную. Маленький же Иван ждал его спокойно и насмешливо, и гвоздь трусил. У нас, мальчишек, Гвоздырин был объявлен вне закона. В любом праве мы отказывали ему, даже в праве защищать обиженных. И когда, например, Гвоздырин избил Кольку Хвостова за воровство у тети Поли, мы все равно отомстили ему. Однажды ночью до последнего зелепутка выпластали огурцы. Операция эта стоит того, чтобы поделиться ее опытом с грядущими мстителями. Нам могли помешать здоровенные кабели гвоздырина, полкан и бровка. Это были нахальные большеротые твари, не дававшие проходу ни конному, ни пешему. Но мы знали их слабость и воспользовались ею. За несколько минут до начала операции Витька Кулипанов забрался на единственный тополёк, росший на горке за домом Гвоздырина. За пазухой у Витьки сидел кот Донат. умостившись на дереве, Витька достал кота и защемил ему кончик хвоста бельевой прищепкой с усиленной пружиной. Добыв таким образом из кота звук, Витька стал ждать полкана и бровку. И они не замедлили примчаться. В горячах псы с ходу попытались заскочить на дерево, но только побили себе морды. Тогда они сели на хвосты и решили караулить момент, когда Донат попытается спрыгнуть на землю. Кот орал дурным голосом, однако удерживаемый Витькой на землю спуститься не мог. Полкан и Бровка, вывалив языки, подергивая от нетерпения лопатками, ждали. Тем временем основные силы, просочившись в огород со стороны Сагры, Чистили знаменитые огуречные грядки гвоздырина. Мы хватали огурцы горстями, выдергивали их вместе с плетьми, а потом, для верности, проходили обработанные участки еще методом катка. То есть колька хвостов, как самый тяжелый, катился по грядке боком, временами замирая на месте и шепча. Во! Тута, под животом, здоровый гад! Возможно, мы не проиграли бы ни одного сражения, завоевали всю Аульскую и провозгласили бы свою республику, оплот добра, искренности и справедливости. Если бы армию нашу не раздирали между усобицы, неправота ходила по улице рядом с правотой и, показывая ей тяжелый грязный кулак, заставляла себя признавать правой. Силой, капризно дарующей нам достоинство и отнимающей их обратно. Были семейные кланы. У нас самым обеспеченным в этом смысле числился мой ровесник, сопливый Ванька Емщиков. За Ванькой стояли три старших брата. Это были уже взрослые парни, длинноголовые, как на подбор, яростные и дурковатые, угадавшие характером не и болезненного отца, а в мать, тетку Емщичиху, прозванную на улице жеребцом. Ванька, торгуя благосклонностью братьев, легко покупал себе первенство среди ребят. У него, правда, хватало ума не рваться в главнокомандующие. Главнокомандующий должен был обладать стратегическим талантом, и Ванька, наверное, догадывался, что на этой должности не потянет. Зато он нахально требовал, чтобы его считали отважным рубакой и неуловимым разведчиком. На самом деле Ванька был едва ли не главный понятер. И очень даже уловимый. По крайней мере, его единственного дважды брал в плен Алексей Гвоздырин, после чего Ванька заявлялся в расположении части с полу оторванными ушами. Я не хотел признавать Ваньку героем, и он вызывал меня на поединки. Так, наверное, средневековые рыцари вызывали на ресталище тех, кто не соглашался признать их даму самой прекрасной на свете. Только Ванька сам себе был прекрасной дамой. Мы дрались. Один на один по всем правилам уличного кодекса чести. Но драки эти были все равно неправедными. Ванька выходил на меня беспроигрышно. Он, как Грушницкий на дуэли с Печориным, знал заранее, что в пистолет мой вложен холостой заряд. Я не мог поставить ему синяк под глаз или расквасить нос. За любое такое членовредительство меня на другой же день отлупили бы его братья. Ваньку можно было только повалить на землю и держать до тех пор, пока он не запросит пощады. Но и это еще не считалось победой. Ванька сохранял за собой еще одно право на коварство. Он с готовностью просил пощады, вставал на ноги и, звонко поддернув сопли, требовал «давай сначала». Я оглядывался на судей. Судьи молчали, трусливо опустив глаза на побитые цыпками ноги. Тоскливые это были драки. Не драки, а сказка про белого бычка. На колу мочало, начинай сначала. Получалось, что Ванька непобедим, как Кощей бессмертный. Конечно, будь у меня тоже старший брат, Ванька бы так не зарывался. С другими он все же побаивался шибко нахальничать. У других было кое-что припасено против емщиковской орды. Например, крепенькие, как грибочки братья-близнецы Петя и Митя, брухи, Даже драться один на один выходили вдвоем. С этим никто не спорил, брухи считались у нас за одного человека и откликались на общее имя – Петя Митя. Наконец, если Петю Митю колотили, на защиту их вставал сам Брухо Старший, связываться с которым, все знали, было пустым, только отшибешь кулаки. Васька Багин распускал про себя слух, что он блатяк и запросто может пописать обидчика. То есть полоснуть ему по носу бритвочкой. васьки верили. Может быть потому, что собственный его нос был разрезан в какой-то давней схватке. В опасные моменты Васька, засунув руки в карман и дерзко выставив свой руль, украшенный бугристым белым шрамом, блатной скороговоркой спрашивал. — Хочешь, подло тебе такой же сделаю. Поодиночке перед ним отступали даже старшие братья Ваньки Ямщикова. — Я не носил в кармане бритвочку. Отец мой был на фронте, а мать вела свою войну, куда тяжелее и серьезнее моей. У матери была особая платформа, она сражалась за советскую власть без бюрократов. Про советскую власть она не могла слышать худого слова. Если какая-нибудь соседка неосторожно вспоминала при ней, как хорошо досытно жилось раньше, у матери леденели глаза, она вся напрягалась и резко говорила. — Ты, видать, кулачка была, что ранешнюю-то жизнь хвалишь. — Что ты, что ты, Васильевна? — испуганно отмахивалась соседка. — Какая там кулачка? — Кулачка, а кто ж ты больше? — наступала мать. — Небось, лавочку свою держала, а другие на тебя чертомелили. Нет, как я девяти лет пошла по людям работать, жилы тянуть, так я ее не похвалю. Видала я эти жирные-то куски в чужом рте. А ты поди, сама их трескала в три горла, вот тебе советская власть в носу и щекочет. — Кончалось тем, что соседка бежала от матери, как от чумы, на ходу крестясь и отплевываясь. Бюрократов мать готова была придушить собственными руками, а факт их существования считала чьим-то большим недосмотром, ну, то есть определенно чьим. Не раз я слышал, как она ругалась. Когда же только им паразитам хвосты поприщемляют? Однако указ о прищемлении хвостов бюрократам задерживался. И мать вынуждена была действовать в одиночку, своими партизанскими методами. Однажды она пришла на конный двор и, как солдатка, попросила у заведующего лошадей привезти сено корове. «Вас тут до такого хрена ходит, и всем дай!» — раздраженно ответил заведующий. Мать схватила со стола чернильный прибор и шарахнула им в заведующего, но промахнулась. Тогда она сгребла табуретку и гоняла заведующего по конторе до тех пор, пока ее не утихомирили подоспевшие на шум коновозчики. Мать ничего и никого не боялась. Ни бога, ни черта, ни лихого человека, ни начальства, ни тюрьмы, ни сумы. К своим 35 годам она прошла через все испытания. Были в ее жизни тифозные бараки и солдатские теплушки. Тонула она и горела, отбивалась от волков, Раскулачивала, и ее раскулачивали дураки-перегибщики. И побираться мать ходила с грудными детьми, ибо смочи мочи ее конями топтали, и бандиты, знаменитая черная кошка, приставляли нож к горлу. Так что страх в ее душе выгорел весь, до донышка. Но в мои мальчишеские конфликты мать не вмешивалась. Наоборот, я и вякнуть при ней не смел, что обижен кем-то. Изредка мне на помощь приходила старшая сестра Тонька. Правда, меня это вовсе не радовало. Тонька действовала по девчоночи, не соблюдая правил. Захватив нас за выяснением отношений, она яростно кидалась в атаку, не различая, где враги мои, где болельщики, а где судьи. Случалось, вместе со всеми удирал от нее и я, из солидарности. Ребята старались близко Тоньку не подпускать. Они швыряли в нее комками и дразнились, приплясывая. Антонида-бела-гнида, серовош, куда ползешь? Тонька не кланялась пулям. Она только проворачивалась на пятках, тонкая, как веретено, и комки свистели рядом, не задевая ее. Не дай бог было оказаться в цепких Тонькиных руках. Она не столько била, сколько конфузила, хватала за волосы и возила мордой по земле. Увы. Тонькино заступничество лишь покрывало меня позором и множило число моих врагов. Но зато как интересно жилось безохранных кулаков старших братьев. Улица была не только местом игр и прогулок. Всякий раз, выходя за калитку, я вступал на тропу войны. За каждым поворотом и плетнем караулила меня опасность. Слева, в узком проулке, мог неожиданно возникнуть угрюмый гвоздь с ременным кнутом за голенищем. Справа, в мелкой ложбинке, меня могли перевстреть длинноголовые братья Ваньки Емщикова. Эту ложбинку я всегда пролетал с Дальше, на взгорке, жил Васька Багин, и никогда не было известно, чью руку держит он сегодня. Выходы с Аульской стерег грозный кузнецкий хулиган Мишка Буржуй со своей шайкой. Замирало сердце от ежеминутного предчувствия схватки. Горели от страха пятки, напрягались мускулы под дырявой рубашкой, стригли коварную тишину уши. Не было мира и не было покоя, был восторг непрекращающегося сражения.